Радогор Воронов. Драгорн. Том 2. Читает Андрей Зверев. Глава первая. Продолжая стоять, пристально меня разглядывая, дед о чем-то раздумывал. «Ну-ка, присядь!» Он нахмурился. Пожав плечами, я сел. Отодвинув стул от стола, он устроился напротив. «Никита, все слишком серьезно. Отдаешь ли ты себе в этом отчет?» Поведай, что за мысли бродят в твоей голове, как бы до беды не дошло». Улыбнувшись, я покачал головой. «Не, до беды не дойдет. А мысли, они пока сырые, надо все обдумать». Дед подался вперед. Мой хитрый прищур заставил его занервничать. «Может, вместе поразмыслим?» «Да и сам собирался поговорить, только позже, но могу и сейчас». «Хорошо». Ненадолго задумавшись, он вздохнул. Почему ты так упорно стремишься на турнир? Зачем? Да, понимаю, таким способом собираешься попасть в школу для одаренных, но орден тебя и так туда устроит. В том-то и дело, теперь мне точно надо участвовать. Моя улыбка несколько смутила его. Ничего не понимая, он покачал головой. Никита, не темни. Я вздохнул. Придется объяснять. Просто быть на турнире не получится, тогда потребуется раскрыть себя а бросив вызов победителю, смогу остаться неизвестным. «Это понятно», — дед покивал. «Но зачем? Только чтобы самоутвердиться?» «Нет, не только», — я помотал головой. «Турнир дает возможность засветиться перед всеми, как уникальному, сильному одаренному. Создам интригу, только так на меня обратит внимание император». Откинувшись на спинку стула, Матвей Егорович уставился на меня. «Высоко метишь». А что скромничать? У меня есть цель, к ней надо стремиться, никто, кроме великого князя, не осуществит мою мечту. Только он сможет выяснить, кто я такой на самом деле. А если нет, я пожал плечами. Сделаю так, что узнает. Ты не забыл пункт договора? Хитро прищурился. Только император может вмешаться в мои отношения с орденом. Хочу привлечь его внимание. Когда-нибудь мое участие на турнире пригодится, смогу рассказать о себе... Главное, правильно это использовать. Ты сам говорил, сильный лидер во главе клана многих привлечет. К тому же, когда узнают, что он и есть драгорн, станут опасаться, что-либо против меня замышлять. Ну а всему свое время». Покачав головой, сложив руки на груди, дед откинулся на спинку стула. «А если Орден откажется, что будешь делать?» Я скептически посмотрел на него. «Думаю, подобное невозможно». «Ты в это веришь?» «Когда кругом столько конкурентов, могу в любой момент уйти к любому». «Ты и с самим императором собрался торговаться?» — улыбнулся он. «Вот все расскажи». «Ну, я пожал плечами. Если будет такая возможность, не откажусь, но понимаю, кто он, а кто я». «Думаешь, имперская служба не узнает, кто такой драгорн?» Вновь он о том же. «Все возможно. Только на это потребуется время, да и в их интересах сохранить тайну». «Ты так уверен, что император действительно тобой заинтересуется?» Продолжил пытать меня дед. «Все-таки он не до конца понимает мой замысел. Но сам не сомневаюсь, что все получится, иначе не стал бы затевать подобное». «Надеюсь». «Почему?» Он удивленно вскинул брови. «Ты же не знаешь, чем обладаешь». «Да, пока не знаю». Я покивал. «Но убежден, дар будет сильный и необычный». Такой одаренный вряд ли останется незамеченным, тем более после того, как брошу вызов на турнире и выиграю его. Ему обязательно донесут, ну или слухи дойдут. «Допустим», — согласился дед. «Заинтересуешь, что дальше?» Я вновь пожал плечами. «Пока не знаю, там видно будет. Придут новые мысли, идеи, пусть вначале осуществится то, что входит в мой план». «А как ты намерен учиться в школе для одаренных?» Странный вопрос. Я недоуменно посмотрел на него. «Как член Ордена, конечно». «А как же приз за победу на турнире?» Он хитро прищурился, пытаясь выяснить, что я буду в этом случае делать. Я махнул рукой. Об этом уже подумал. «Да тут все просто. Орден получит его за меня, потом как-нибудь передаст. Там только сам денежный приз, от всего остального откажутся». То есть тот человек, что станет обучаться в школе, никак не будет связан с тем, кто выиграл турнир. Ты так хочешь сделать?» Я кивнул. «Наконец-то дошло. Я же об этом и говорю». «Да?» Дед задумчиво посмотрел на меня. «А если все-таки не сможешь удержать это в тайне? Тебя раскроют. Что тогда?» «Что он от меня хочет услышать?» Я покачал головой. «Наверное, просто пытается выяснить. Понимаю я до конца то, что затеял». Этого не случится. На учебу пошел Горский, член Ордена. У него нет боевого дара. Может только лечить, поэтому и был принят в древо жизни Братство Волхвов. А Драгор, наоборот, имеет боевые способности, сопоставить будет сложно. Поверить в наличие нескольких разных даров одновременно в одном человеке никто не решится. Такое, как ты говорил, невозможно. А как быть с остальными, кто явится предлагать присоединиться к ним? Разговаривать имеет смысл? Решил он и на этот вопрос узнать мое мнение. «Мне уже совсем не хочется ни с кем вести переговоров. Можно сказать, свой выбор сделал, он вполне устраивает». Я покачал головой. «Думаю, не стоит. Можешь без меня общаться?» Ненадолго задумавшись, дед утвердительно кивнул. «Хорошо. Надо обдумать, что ты сказал. Хотя, в целом, может и получится». «Ха!» – издал я довольный возглас. «Даже не сомневаюсь». Поднимаясь со стула, он потрепал меня по голове. «Иди, отдыхай, великий комбинатор. Завтра Лешку выписывают из больницы, не забыл? Там еще его мать хотела тебя видеть». Я улыбнулся. «Про друга не забуду никогда». «Да ты что, как могу не помнить?» Театрально удивившись, вскочив, быстро ушел к себе в комнату, пока он еще что-нибудь не начал выяснять. Развалившись на кровати, закинув руку за голову, уставившись в окно, задумался. Наговорил сегодня много. Был совершенно во всем уверен, но дед своими вопросами посеял во мне немного сомнений. Что-то даже боязно стало. Действительно, слишком все неопределенно. А как будет на самом деле? Вдруг он прав, случится что-нибудь плохое? Ведь так обычно и происходит, когда не ждешь. Вздохнув, помотал головой. Даже передернуло всего. Нет, надо мыслить позитивно. Не хочу думать о плохом, а то сейчас напридумываю всякого, переживать начну. У меня фантазия бурная. Ага, позитивно, завтра в школу идти. Все будут на меня глазить, как на чудо. И ведь ничего с этим не поделать. Покачав головой, и раздевшись, завалился спать. Утром, проснувшись, умывшись, выбежав во двор, чуть было не столкнулся с Павлом. Вот черт, совсем с головы вылетело, ведь он теперь постоянно будет здесь. Дед же говорил о моей охране. Я растерянно поглядел по сторонам. Его квадроцикл, загнанный во двор, стоял рядом с нашей машиной. «Привет!» Протянув руку, тот поздоровался со мной. «Похвально, что так бежишь заниматься!» Павел улыбнулся. «Похоже, он тоже вышел размяться, раздет по пояс. Мышцы накачанные, рельефные, круто смотрятся!» «Не буду мешать, занимайся», – мой охранник кивнул на турник. «Да, пробегусь вначале». Я засмущался, не привык при посторонних тренироваться. Павел пожал плечами. «Тогда побежали вместе, затем покажешь, что можешь». Матвей хороший турник соорудил, да и тренажеры. Он кивнул на них. «Интересно глянуть, чему тебя научил». Сделав со мной несколько кругов по участку, Павел отошел в сторону. Я показал, какие упражнения делаю на перекладине, затем принялся отрабатывать удары. Внимательно наблюдая, он иногда покачивал головой, о чем-то задумавшись. Прозанимался я около часа. Закончив, повернулся в его сторону. Павел утвердительно покивал. В целом неплохо. Вечером устроим спарринг. Тебе нужна практика. А так постановка ударов хорошая. Силу со временем наработаешь, об остальном подумаю. Спасибо! Я заулыбался. Похвала, она всегда приятна. Не за что, он махнул рукой. Иди, умывайся, завтракай, отвезу тебя в школу. Да, теперь одному не поездить, но раз надо, значит надо. Это ради моей безопасности. Кивнув, ушел в ванную. Освежившись, переодевшись, хорошо подкрепившись, забрав свой рюкзак из комнаты, вышел во двор. Квадроцикла уже нет. Павел ждет на улице, сидя за рулем, Выгнав его со двора. Выйдя к нему, восхищенно глянув, покачал головой. Солидно выглядит военная полевая форма, берет на голове с эмблемой Егерей, сбоку на поясе кабура. Крутая у меня охрана. Как только уселся на заднее сиденье, мы тронулись в путь. Всю дорогу приходилось улыбаться и кивать головой в знак приветствия прохожим. Практически каждый махал мне рукой, уже издалека заметил, что мои друзья сидят на лавочке возле школы, ожидают, когда приеду. Подъехали прямо к входу. Как только срез квадроцикла, они тут же, подскочив ко мне, поздоровались. «Я буду снаружи», — Павел отъехал в сторону. «Это всегда так будет?» — кивнул на него Васька. «Я пожал плечами, сложно ответить». «Не знаю, пока все не утрясется». «А ты что, уже принял решение? Ну, я имею в виду клан или что-нибудь еще?» поинтересовался на ходу Матвей, пока мы заходили в класс. «Еще нет, поэтому дед решил, что меня стоит охранять». Не стал пока говорить про орден. Вначале нужно получить от них ответ. А то сейчас расскажу, а вдруг что-то пойдет не так. Нехорошо получится. Вот прояснится этот вопрос, тогда и поведаю. Вот ведь, как только вошли, весь народ заулыбался, тут же повскакивали с мест. Каждый хотел поздороваться со мной за руку. «Знаменитость, блин!» Естественно, всех растолкала Настя, проведя меня на свое место. «Ты как?» – бросила она, садясь к себе. «Нормально», – я кивнул. «Не забыл, что после школы идем к Лешке в больницу?» «Ну вот и она о том же». «Ну как я могу забыть?» «Да не забыл он!» – хмыкнул Васька, ответив за меня. Настя, как всегда, демонстративно вздернув нос, отвернулась. «Понятно. Опять на публику играет». Мы заулыбались. Выскакивая на улицу на переменах, народ, естественно, собирался возле меня. Не знаю, что они хотели, просто стояли рядом, восхищенно глазея, не давая толком поговорить с пацанами. На что Павел, находясь немного в сторонке, наблюдая за нами, улыбался. Как только закончились уроки, мы быстро выбежали из школы. Мой сопровождающий был уже возле входа. Я запрыгнул на квадроцикл, Ребята похватали велосипеды, чтобы поскорее смыться, пока кто-нибудь за нами не увязался. «Куда теперь?» Он повернул голову в мою сторону. «В больницу, если можно», — произнес я. кивнул тот тронулся с места. Ехали не быстро так, чтобы пацаны и Настя успевали за нами. Вскоре были возле больницы. Спрыгнув с сиденья, оставив на нем свой рюкзак, подошел к пацанам. «Пошли, чего стоим?» Настя подтолкнула меня вперед. Ну, раз я тот самый главный, пришлось идти первым. Только недалеко, уже в холле встретили Лешку и его мать. Никита! Увидев меня, закрыв руками лицо, она тут же заплакала. Затем, быстро приблизившись, просто сгробастала, прижав к себе. Спасибо тебе! Он мой друг, не за что, тихо произнес я, немного растерявшись. Я не знаю, как тебя благодарить. Взяв за плечи, отстранив, посмотрела в глаза. То, что сделал, просто чудо. Ты вернул мне сына, я всегда буду это помнить. И знаешь, она прижала к себе Лешку, я несказанно рада, что у него есть такой друг, как ты. Мам, ну все. Парень, вырвавшись из ее объятий, недолго думая под всеобщий смех, крепко обнял меня. Ну хватит, мальчики, блезла Настя между нами. Мы шли пешком до его дома, болтая на разные темы, естественно, радуясь тому, что вновь все вместе. Павел медленно ехал сзади. Попрощавшись возле калитки, разъехались по домам, хотя мать Лешки и настаивала, чтобы зашли и попили чайку. Оказавшись дома, я направился к себе. Мой охранник стал загонять квадроцикл во двор. Поднявшись в комнату, бросив вещи, спустился на кухню. Дед, пожарив картошки с мясом, раскладывал ее по тарелкам. Через пару минут Павел присоединился к нам. Ну что? Матвей Егорович посмотрел на меня. «Хочу известить. Были первые гости». Я удивленно скинул брови. «Так быстро узнали обо мне. Ничего себе». «И кто?» — майор пододвинул к себе тарелку. «Из клана Урусовых пожаловали. Слышал, прибыли еще от Морозовых, Лопухиных и Соборовых, и это плохо». Дед покачал головой. «Почему?» — не понял я. «Что его так напрягло?» Настоящие, княжеские, только у урусовые. Остальные, нетитулованные дворянские рода, хотят за счет тебя свой авторитет поднять. На многое могут пойти, чтобы заполучить сильного одаренного. Даже наплевав на охранную грамоту ордена, пояснил дед, поглядывая на майора. Можно ждать осложнений? Павел, отломив кусок хлеба, принялся есть. Дед кивнул, садясь за стол. Не исключаю такую возможность. «У меня мурашки пробежали по спине». «Что будем делать, командир?» Майор посмотрел на Матвея Егоровича. «Много их пришло. В общей сложности 9 человек. Большие баулы принесли». Дед покачал головой. «Точно не установишь, есть ли среди них боевики службы безопасности кланов, кто разумник, да и то, что собираются затеять». Он вздохнул. «Нам только боевых действий не хватало». Сдается, не сами по себе прибыли, слишком слабоваты. Кто-то задачу поставил, направил, дед посмотрел на меня. В этом есть странности. Какие? Сглотнув, глянул на еду, что-то аппетит пропал. До меня начало доходить, насколько все серьезно. Как так быстро до них дошла информация? Как смогли за такое короткое время подготовиться, собрать команду, состоящую из разных кланов, и прибыть сюда? «Что-то не вяжется!» Он задумчиво покачал головой. «А какую задачу им поставили?» Мой голос дрогнул. «Да понятно, какую!» Дед махнул рукой. «Тебя добыть любым путем!» Я замер. «Это что я теперь, просто вещь, товар?» «И как же...» Ну, напустил он жути. «Слишком быстро все происходит. Значит, здесь у них есть свои люди». Беломир еще не вернулся, что решил орден, не знаем. Сложно что-то предпринять. Дед глянул на Павла. Сейчас придут Николай со Степаном, поставлю задачи. Он перевел взгляд на меня. В школу пока ходить не станешь. С Дарьей Петровной, вашим учителем, я договорюсь. Ты, парень смышленый, потом нагонишь. Как появится волф Извести-то решение магистра, там и подумаем, что предпринять. «Извини, Никита, тебе придется побыть дома». Посмотрев на меня, он вздохнул. «Хорошо, раз надо, так надо. От всего есть польза», — выдал я. «Какая?» — дед удивленно вскинул брови. «Буду спарринги проводить», — Павел хмыкнул. но ну, то же дело», — он покивал. «На том пока и порешим», — дед поднялся. «Только...» — он бросил серьезный взгляд на Павла. «Бдительность не теряй!» Тот развел руками. «Командир, мог и не говорить, не первый год воюем». «Здесь не война!» Матвей Егорович повысил голос. Тот опустил голову. «Ты должен его уберечь от любых напастей!» «Прости, вырвалась, Он кивнул. «Все ясно. Спецоперация по охране особо важного объекта. Работаем по пятой категории». «Так-то лучше!» Дед ударился к себе. «А что за пятая категория?» Быстро вставил я вопрос. «Ну, интересно же». Мой охранник, глянув на меня, хмыкнул. «Защитить любой ценой!» Я замер. «А ведь он не шутит. Ничего себе!» «Ну, что застыл?» Наевшись, Павел вышел из-за стола, подойдя ко мне, положил руку на плечо. «Не думая о плохом. Пошли во двор». Допив сок, поднявшись, поплелся за ним. «Как все серьезно разворачивается!» Может, где-то перестраховывается, но понимает всю напряженность ситуации. Ведь, по сути, я пока ничей. Грамота, да, есть. Но Орден еще официально согласия не давал. Это пока лишь слова Беломира, а не магистра. Вот тот подтвердит, тогда проще будет. А пока, действительно, надо быть осторожным. Выйдя на площадку для занятий, остановился, задумавшись. «Дядь Паш, скажи, у меня ведь есть охранная грамота». А вот если меня похитят или убьют, ну, к примеру, орден будет расследование проводить и наказывать виновных?» Ненадолго задумавшись, он покачал головой. «Шум, скорее всего, поднимут, но ты еще в нем, по сути, не состоишь, так что глубоко копать не станут». «Тогда в чем ее смысл?» Я пожал плечами. «Что-то мне ничего не понятно». «Она для великих семей имеет значение, но они редко действуют своими руками». Он вздохнул. «Вот представь, Есть небольшие кланы, которым можно предложить выгодные условия, по каким-нибудь вопросам или посулить что-нибудь. Взамен они должны добыть тебя. Что и как станут делать, не знаю, но стараться будут. А если что пойдет не так, то заказчик, как всегда, останется в стороне. Они сами виноваты. Мы не ожидали, что люди так быстро пожалуют. Думали, дня 3-4 в запасе есть, но не переживай. Улыбнувшись, он похлопал меня по спине. «Все будет хорошо, прорвемся. Давай, приступим к тренировке». «Хорошо сказать, не переживай». Вздохнув, приняв стойку, приготовился атаковать. Только хотел начать, как в калитку вошли Николай со Степаном, оба одеты в полевую форму со знаками отличия игерей при оружии. Подойдя к нам, поздоровались. Из дома вышел дед. «Вы пока занимайтесь», — он кивнул Павлу. А я ребят проинструктирую. Они ушли в дом. Павел надел специальные мягкие перчатки, мы около часа отрабатывали удары в спарринге. Помог, но так и не достал его. Тот мастерски уходил или просто блокировал мои выпады. Через некоторое время Павел начал сам наносить удары. Мне пришлось туго, бил он профессионально, достаточно быстро, но контролируя при этом удар. Я изворачивался, уклонялся, С большим трудом, но удавалось уходить. Думаю, он мог бы меня достать, но щадил. Да, оно и понятно. Наши категории разные. Я для него еще ребенок. В конце Павел похвалил меня. Для твоего возраста очень неплохо. Некоторые уходы и атаки были неожиданными. Спасибо. Я улыбнулся. А Степан с Николаем еще здесь? Командир задачи поставил. Ушли они, ты просто не заметил. Павел махнул рукой. Пошли в дом. Первым делом сбегал, умылся, вспотел немного. Спустившись на кухню, деда не обнаружил, нашел его в гостиной. «Садись». Он кивнул на диван, сам расположившись в кресле напротив. Пока присаживался, зашел майор, уже в форме. Устроившись рядом, сложив руки на груди, посмотрел на Матвея Егоровича. Тот кивнул. «Странно, чего это они?» «В общем, подумали мы и решили немного перестраховаться», — начал он. «Ребята сейчас подберут надежных сталкеров, договорятся с ними, те станут приглядывать за твоими друзьями», — дед перевел взгляд на меня. «Все пока будут сидеть по домам, родителям я уже позвонил. Настю под свою охрану взял отец. Мои люди займутся вплотную гостями. Начнут отслеживать их передвижения». «Мы не можем что-то предпринимать конкретного. Они еще никак себя не проявили. Остается только наблюдать». Он вздохнул. «Так вот он о чем. Пацаны, наверное, там в шоке. Прямо целая спецоперация». Я покачал головой. «А друзья здесь при чем?» «Про них не совсем понятно. Почему по домам посадили?» «Забыл?» Дед прищурился. «Как тебя в сарае вызвал Федор? Якобы там Настя ждала». «Ты сорвался, рванув туда. Что в итоге вышло?» Нахмурившись, опустил голову. «Ну да, не сдержался, но ведь уже все осознал». «Через них могут на тебя воздействовать, зная твое отношение к друзьям. Лучше заранее подобную возможность исключить». Дед постучал пальцами по подлокотнику, собираясь с мыслями. «Может, ничего не произойдет, вскоре уедут, поймут, что мы готовы к неожиданностям, Что связываться с тобой и себе дороже?» Я вздохнул. «Получается, все теперь на осадном положении?» «Павел, ты тут пока поживешь. От Никита, ни на шаг не отходи. Спать станешь в моем кабинете». Он напротив его двери. Дед кивнул в сторону. «Камеры бы слежения кругом поставить. Но, увы, нет времени. Да и оборудование с земли надо заказывать. Это долго». Он махнул рукой. «Ладно, так справимся». «Я услышу, если что», — майор кивнул. «Знаю, поэтому не беспокоюсь. Если к приезду Беломира ничего не прояснится, гости будут еще здесь, то после того, как он огласит вердикт ордена, мы с тобой, Никита, уйдем на зону». Дед посмотрел на меня. Мой рот открылся от удивления. «Ничего себе поворот событий! Главное, неожиданно». Видя, что произвел сильное впечатление, он улыбнулся. «Исчезнем на время, чтобы все утихло. Заодно поучу, как там передвигаться, что такое аномалии, да и вообще, как выжить в тех условиях». «У меня не было слов. Я пойду на зону. Вот это круто!»